Основные даты жизни и творчества Луговского 1901 год, 18 июня, 1 июля нового стиля, родился в Москве в семье учителя литературы Александра Федоровича Луговского и его жены Ольги Михайловны. 1918 год, окончил первую московскую гимназию, поступил в Московский университет, оставляет учебу, уезжает на Западный фронт. Осень. Служба в военно-полевом госпитале Западного фронта. 1919-1921 годы. Возвращается с фронта, работает младшим следователем при Московском уголовном розыске, оканчивает главную школу всеобуча и военно-педагогический институт. С февраля 1921 года Инструктор Красной Армии, Третья пехотная школа Западного фронта. 1922 год. Служба в управлении внутренними делами Кремля и в военной школе в ЦИКа. 1924 год. Демобилизация. Работа в политпросвете. Женитьба на Тамаре Груберт. 1925 год. Смерть отца. Вступление в группу конструктивистов. 1926 год. Выход первого сборника стихов «Сполохи». 1929 год. Разводится с Груберт. Женится на Ольге Шелконоговой. Возвращение к Груберт. Выход сборника «Мускул». 1930 год. Вступление в РАП. Поездка с группой литераторов в Среднюю Азию. Выход первой части сборника «Большевикам пустыни и весны». Рождение дочери Марии. 1932 год. Новая поездка в Среднюю Азию. Женитьба на пианистке Сусанне Черновой. 1933 год. Роман с редактором Госсоздата Ириной Голубкиной. Рождение дочери Людмилы. 1935 год, ноябрь. Поездка с группой литераторов во Францию. Роман с переводчицей Этьенной Тей, позже погибшей в сопротивлении. 1937 год. Апрель. Постановление правления Союза писателей СССР о признании стихов Луговского политически вредными. 1939-1940 год. Поездки, занятые Красной Армией в Западную Украину и Прибалтику. Начало романа с вдовой Булгакова елены Сергеевной Булгаковой. 1941 год. Июнь. Ушел в армию после бомбежки и окружения под Псковом, пережил тяжелый нервный срыв. Сентябрь. Эвакуация в Ташкент с матерью и сестрой Татьяной. 1943 год. Декабрь. Возвращение в Москву. 1945 год. Женитьба на Елене Быковой. 1955 год. Выход книг «Лирика» и «Песня о ветре». 1956 год. Выход книги солнце ворот 1957 год. Весна. Публикация в знамени произведений сборника поэм «Середина века». 5 июня. Владимир Луговской умер в Ялте от сердечного приступа.